ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЛИХОЛЕТИЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ ВЕСНА В ПОМЕСТЬЕ Медленно, словно бы нехотя, зима уступала свои права при позднившейся весне. До самой середины апреля бушевали на Северной Руси метели. И сковывал ее огромный простор и сильный мороз. Наконец началась и затяжная весна с долгим таянием снега, ледяными дождями и заморозками. Лед на многочисленных реках, ручьях и озерах Валдая продержался в этом году на целый месяц дольше обычного. Только лишь 17 мая вскрылась река Поломедь и понесла свои льдины в сторону Большой Полы и Эльмень озера. Весна 1230 года от Рождества Христова начиналась тревожно. Конца ненастьев пока не наблюдалось. 3 мая на Русской равнине случилось крайне редкое здесь явление — сильное землетрясение. Подземные толчки и колебания земной поверхности наблюдались в Киеве, Переяславле, Владимире и Новгороде. В киеве печорской лавре — Церковь Святой Богородицы распалась на четыре части. Одновременно рухнула трапезная, где были приготовлены на обед яства и питье. В Переславле церковь Святого Михаила распалась тоже на две части. Через несколько дней после этого землетрясения наблюдалось полное солнечное затмение, погрузившее землю во мрак. «Худой знак!» — толковали старые люди. «Жди теперь беды!» Почти вся Европа в этом году была охвачена ненастьем. Всюду стоял сильный холод и шли непрерывные дожди со снегом. На Руси они шли с марта и аж до конца июля. Великий голод на ее огромных северных территориях продолжался. В Андреевском в этом отношении было гораздо спокойнее. Уверенности в преодолении этого лихолетия придавали солидные запасы продовольствия и сильная воинская рать. Помимо защиты и спасения своих людей, помощь из него шла в Торопецкое, Смоленское и в Полоцкое княжество. Отправляли продовольствие в земли Карелы и в другие новгородские пятины. Осталось продержаться год, последний год затяжного ненастья, и потом будет легче. подбадривал своих людей сотник. «Свадьбы и торжества мы не отменяем, жизнь продолжается и должна идти своим чередом». 20 апреля на Пасху настоятель Георгиевского поместного храма отец Кирилл провел христианский обряд приобщения в число верующих и наречения личного имени сразу для нескольких десятков человек. Помимо детишек... Священие по православному обряду принимало десяток естов из Виромской дружины, несколько карелов и приплывшая с хлебным караваном из Булгарии девица Рина. В этот день, как по заказу, небо над усадьбой прояснилось, и по весеннему жарко грело солнце. Длинные праздничные столы были накрыты прямо на большой поляне у пристани, на притоптанном и оплывшем от весеннего тепла снегу. Все друг с другом христосовались, а новокрещённые Иваны, Павлы, Фёдоры, мария и Татьяны принимали от родней и земляков особые поздравления. — Ириночка, какая же ты у нас красивая! — умилялись сёстры-близняшки, обнимая нарядную Ирину. — А как тебе твой белый полушубок с его соболием воротником и смеховой оторвучкой идёт? — Словно бы у княгини на солнце этот богатый мех искрится! — Вот это подарок, так подарок от жениха. А какая лента на косе у тебя багряная. Так и горит она, словно бы заря алая на глазах. Эх, через неделю всего наша девонька ту свою длинную косу расплетет. И тогда мужней женой станет. Иди, иди к нему, ишь он как на тебя смотрит. Подтолкнула засмущавшуюся Рину Елизавета. Прямо глаз ведь не отрывает. Словно вяхер на свою голубицу глядит. И близняшки, переглянувшись, весело рассмеялись. — Пошли, милая подручка, теперь-то уже можно и от людей нам не прятаться. Все ведь и так вокруг знают, что ты моя невеста. Высокий, светлорусый, молодой статный мужчина подставил свой локоть стройной, смуглой, с алым смущение на лице девицы. — Какая пара хорошая! — вздыхали поместные бабы. «Помогай Бог! А детишки у них какие красивые будут!» 27 апреля, в первое воскресенье после Пасхи, называвшейся в народе Красной Горкой, в Андреевском играли сразу несколько свадеб. Издревле считалось, что в этот день создаются самые крепкие и счастливые семьи. Поэтому желающих обвенчаться было особенно много. Целых десять пар стояли в поместном храме под венцом. Венчайте раб Божий фрол, рабе Божьи Эмилии, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Венчайте раб Божий Иван, рабе Божьи Ирины, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Венчайте раб Божий Павел, рабе Божьей Анастасии, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Каждый из десяти пар новобрачных получил помимо многочисленных подарков от гостей Еще и по избе пятистенку с большой печью и двумя большими застекленными окнами. Вступление в брак из традиций седой древности оформлялось на Руси специальным свадебным обрядом. Проходил он всегда с большими затеями, и медляясь довольно долго делился на несколько составляющих. Здесь предполагался целый комплекс особых по своей роли и по значимости мероприятий, следовавших друг за другом в строго определенном порядке. Было в нем и сватовство со сматринами, и рукобитие или же помолвка, и девичник с мальчишником. Потом обыгрывали непременный свадебный выезд, поезд и веселый обряд свадебного выкупа невесты. Ну, а завершало уже все это венчание. Потом гостей звали на обильный свадебный пир. В поместье не было того домостроенного патриархального общества, присущего всем другим поселениям этого времени. Люди в нем были собраны со многих прилегающих к Новгороду княжеств и даже из дальних заморских земель. У многих здесь не было родителей, и они также не были связаны между собой родственными общинными отношениями. Да и время нынче было весьма непростое. Поэтому свадебные церемонии у пяти пар из бригадных были упрощены до предела. Только три крестьянские с самых дальних хуторов поместья проводили их по старинке, да впрочем тоже не так уж и пышно. «Чего ты, Маратка, так смотришь?" Митяй подтолкнул друга плечом. Небось, представляешь уже, как кукулинку свою под венец поведёшь? Вот так же, как Илютин с Рины" «Будете с крыльца гордыми павами вышагивать?» «Кто бы говорил», — хмыкнул Берендей. «Сами с Владиславой вот так же рядом и пойдете. В один день с вами венчаться мы будем. Батя на следующий год всю дальнюю родню собирает. Нечего, говорит, с этим делом тянуть. Дескать, хватит уже мне и одного сына пустоцвета». «Тиши вы, Стоявший впереди командир пластунской сотни, дядька Севастьян, обернувшись, строго взглянул на парней, и они прикусили языки. А в это время по ступенькам храма под звуки колокольного звона спускались обвенчанные пары. Первыми шли лютень с срины, а сразу же за ними фрол с Эммой. Месяц май проскочил в заботах и суете. Хоть и стояла на улице непогода, однако лежать на печи и томиться от безделия в Андреевском было непозволительно. Занятие находилось здесь всем и всегда. Перебиралось и подсушивалось зерно в амбарах, чинились здания, работали во все ремесленные мастерские, артели, мануфактуры, заводики и всевозможные производства. Ратные десятки и сотни отрабатывали между собой боевое слаживание. а школьные курсы готовились к переводной и выпускной проверке. «Давай, братка, вот тут вот еще под шеей». «Питюнь, а вы оглобли с подправьте». подкидывал работу своим друзьям в обозном сарае Митяй. «Никуда не денется от нас Невзорович. Теперь-то уж примет он у нас все зимнее. А потом мы и за летнее возьмемся, и как давящее с Игнаткиных повозок ладить начнем». Третий день уже шла передача зимнего обозного имущества его старшине. Дядька Ждан был строг и неподкупен. «Пока все до самого малого хомутка на своей упряжи не поправите, никаких переводов вам от меня не будет. Вот так и останетесь до самых зимних снегов за ремонтных мастеровых в моей команде трудиться». «Вот же вредный какой!» — ворчали парни. — Эдак мы к дальней отправке судовой рати никак не поспеем. — Как же, будет нам тогда в нере перевод. — Так и продолжим на телегах до да насанях санях еще один год кататься. И снова они работали с удвоенной скоростью шилом, большой хомутной иглой и пробойниками поправляя всю обозную упряжь и конскую сбрую. Вместе с ратными школьными и воинскими командирскими курсами готовилась к выпуску и вирумская полусотня эстов. «Стянут щитов вставь!» — проревел команду Мартын. «Коп я под углом, держи! Упор принять! На восконнице идет, жабы болотные! И чего сегодня, как вареные все? Каля, почему щит низко держишь?» и небось думаешь что всаднику с коня с улицу точно бросить совсем будет трудно ну вот сейчас сами поглядите и он пронзительно свистнул вторая дозорная сотня изображая собой конницу врага взяла с места в галоп и обтекая плотный пехотный строй постаралась зайти ему в тыл из флангов мартын с десятскими командирами стоял молча и ни во что более не вмешивался из рядов пешцев Послышались вдруг звуки команд. Плотный прямоугольник сломался и быстро образовал на поле правильный квадрат. Во все четыре его стороны теперь смотрели тупые концы учебных копий. Бам-бам-бам! Ударили по щитам и по броне древки от с улицы копий конницы. Несколько всадников получили крепкие тычки пик, и теперь вся конная сотня крутилась вокруг, выискивая слабое звено в обороне пехоты. Наконец сотник бажен выкрикнул команду, махнул рукой старшему виромских курсов и, всадники, разорвав свой замкнутый круг, ускакали к в самый конец полигона. — Ну что ж, неплохо, неплохо, — проворчал довольно прапорщик, почесывая щеку. — Устояли бы вы, поди, в таком-то плотном строю, досупротив легкой сотни ладгалов и лилилов. «Вот так бы и всегда, как сейчас все проворно делали. Однако есть еще у вас ассурьезные огрехи. Была бы здесь хладная орденская конница, раскатала бы вас здесь самый тонкий блин. Нема, ты по что из стенки, как кузнечик, выскакивал и палкой своей в пегово жеребца тыкал, а?» господин прапорщик вы сами сказать бить врага с удобной позицией протянул нараспев высокий жилистый воин с выбивавшимися светлыми кудряшками из под шлема я подловить этот увлекшийся всадник и пока он не отскочить проткнуть ему коня и ногу если бы он тут завалится то мы добить его тоже ну да «А кто брешь в своей оставил? Ты бы того коня свалил, и его всадника приколол, а с боков клином верховая пятерка бы за спину зашла, и конец тогда всему вашему коре Вот и не дождалась бы в Вероне девица Ланя, своего друга Улло!» «Нет, господин прапорщик!» покачал несогласно головой розоволосый крепыш, стоя сбоку от нему. «Мисс Хэнно хорошо держать бока у наш друг. Не пускать за его спину никакой враг». А я говорю, увлекся он, тыкая своей палкой», — взрыкнул мартин «А ну-ка свой прикрыли, ягушата. Пересить они мне здесь будут. Сказал вам, зашли бы вам за спину, значит, зашли бы. А я сам вот так же в стенке с копьем супротив латных не стоял». «Никак конец учебы почуяли, журавли вы мои болотные! Так вам еще выпускную проверку через две седмицы сдавать? Да я лучше не допущу вас до неё чем перед всей нашей бригадой позориться! А ну, в колонну становись У нас бросок с ускорением вон до той дальней вырубки. Бегом, марш!» И колонна из пятидесяти воинов в тяжелой броне со щитами и копьями в руках затрусила по раскисшей от грязи дороге. — Шире, шаг! Быстрее, быстрее бежим, лодыри! На вырубке бой идет, вам в бок вражьи рати давно пора бить, а вы тут ворон на полигоне считаете! К концу мая с большим опозданием с полами наконец-то снесло внизу в низовье льдины. и, вышедшая из берегов река, залила всю прилегающую к ней равнину. — Вот и к плаводьи нонче! — качали головой умудренные жизненным опытом ветераны. — А ведь и есть чего. Столько снега за эти семь месяцев навалило, что и до сих пор в лесах он не стаял. А дождь так и вовсе по сей день беспрестанно ведь идет. Он и как все берега у речек и у ручьев подмыло. и чая пару седмиц, точно ладьи на большой воды не спустишь. Топляка с крупным мусором тьма тьмущая кельмень озеро несет. Любое судно в щепу одним махам разобьет. Но прошли две недели, и уровень рек начал падать, а в поместье начались сборы речного каравана. Восемь ладей готовились к дальнему переходу на запад. К Нарве и Орешку уходили сменные крепостные сотни. В них же возвращалась к себе на родину и эсская полусотня, закончившая свое обучение и успешно сдавшая итоговую проверку. — Варун Фотич, Мартин Андреевич, на вас я возлагаю свои надежды! — прощался со своими командирами сотник. — Пять десятков эсских воинов, обученных дружинному бою, поведете вы вскоре за Нерву. И дело тут даже не в том, как красиво их вирунцам передать. и показать, чему они у нас здесь обучились, а в том, чтобы еще крепче завязать с ними дружбу. И никак, браться нельзя нам эту дружбу и нарождающийся союз разрушить. Дело у вас будет весьма и весьма тонкое, и, вижу я, прекрасно вы сами понимаете, насколько. Пятая часть от всех присланных эстами на обучение людей приняли у нас здесь христианство. Сами знаете, чем это у них там в дремучих вирумских лесах этим ребяткам грозит. И они это прекрасно понимают, но однако же пожелали у нас тут в поместье Святой Крест принять. Можно было бы оставить этих десятерых у себя, взамен выплатить их племени хороший откуп. Но они сами захотели к своим родам и к старейшинам возвернуться... и самолично там их согласие на то чтобы у нас остаться и спросить в том вижу я их законное право и перечить им в нем ну никак не могу ибо присягу служить под нашими знаменами они не давали оставаясь с дружинными воинами верумии вы вот тоже сами добровольно вызвались с нашими местами идти и ффоищ с их воеводами и со старейшинами уже толковал в прошлом походе и они там тебе доверяют. ну ты, мартин Андреевич, со своими ветеранами-десятниками их во время обучения словно бы своих детей нянчил. Вот и решайте все там миром и добром, братцы. Идите и помогай вам Бог. — всё хорошо будет, Иванович, не переживай. Ворон обнял друга и легко перебежал по перекинутым сходням в ладью. — Ну, давай Митя. «Теперь с тобой будем прощаться». Высокий, крепкий парень прижался к отцу. «Смотри, там понапрасну не рискуй жизнью, сынок. Знаю я тебя, головушку бедовую. Друг с другом рядом, вы все время держитесь. И спину друзьям прикрывайте постоянно. На целый год ведь в дальнюю порубежную крепость уходите. Следующее лето вот сменишься и возвернешься домой». — А там и к свадьбе уже будем готовиться. — Давай. С Богом, сынок. И Андрей размашисто перекрестил сына. Один за другим, топая ногами по бревнам и доскам мостков, перебегали и запрыгивали на палубы судов воины. Поход со сборной крепостной ратию уходил сейчас весь первый выпуск воинской школы. После нахождения в обозных командах им теперь предстоял целый год службы в двух дальних крепостях, стоявших на самых важных западных русских рубежах. Одна за другой отходили ладьи от причала, а с палубы от бортов махали своим провожающим, близким и друзьям. «Ладушка, не плачь! Всего годик, родная, всего один год!» Митяй прижал руку к груди, пытаясь хоть как-то успокоить заливавшуюся слезами подругу. «Да, войск служба она такая», — вздохнул Варун. «Я как со своим батькой три года аж дом не был. Пока мы за Южной гали с ляхами Лешика Белого да с венграми андрыша Второго ратились. Три года свою семью не видел, а тут всего лишь год, Митяй, ничего, не грусти». Пролетит он у тебя в этой нарве так, что ты даже и не заметишь. И это вот бабам да девкам, тем грусть печальная своих воинов ждать. Войдя в огромную полу, караван пошел по течению реки на север в сторону Эльмень-озера. Через два дня напротив впадающей речушки Вязовка и села под названием Городок Разминулись со встречными тремя ладьями на передние реле флаги господина Великого Новгорода и черниговского князя Михаила. «Кто такие? Чего и куда так оружно идете?» Стоящий на носу дородный важный муж в богатой бобровой шубе из-под насупленных бровей оглядывал проплывающие мимо него суда. Так и вы вроде все при оружии, а на наших вон, на каждой ладье свой значок полосится. Ты внимательно погляди, — показал насмешливо на флажки с косым синим крестом на белом фоне пожилой воин. — Ты мне тут, а, это самое, не дерзи, — напыжившись, выкрикнул носитель шубы. — Я сам ближний боярин князя Михаила Прибыслав буду. А ну, отвечать, кто такие? — Где, старший, почему вы без моего ведома по новгородским рекам такими вот большими воинскими караванами ходите? — Не кричи, боярин, посвежело с утра, как бы ты горло свое не застудил. С проходящей мимо последней ладьи отозвался знакомый уже Пребыславу дружинный старшина. — Я здесь старший, заместитель командира новгородской андреевской бригады «Ворон», по-батюшке Фотич. «А с какого это времени нам возбраняется по своей земле и по рекам ходить, а, боярин? Мы, чья ружно, верой и правдой, господину, великому Новгороду служим. И право это князем Михаилом за нами твердо закреплено, а паче того еще и нашей кровью, что была пролита на многих полях брани. Караван наш идет менять крепостные рати на западном порубежье». — Прости, Боярин, течение здесь у реки быстрое. Никак не можно мне более с тобой толковать. — Пристраивайся вот рядом, коль сам хочешь. А нет, так прощавай и не серчай ты на меня, Бога ради. Последняя Андреевская ладья прошла мимо Боярска, тот, задохнувшись от возмущения, весь красный судорожно хватал ртом воздух. Наконец он резко выдохнул и завизжал вслед каравану. «Много чести будет к вам пристраиваться, псы худородные!» «Ну, погодите, уже мы встретимся еще с вами, да поговорим со всей строгостью! Только вот слезами горючими рыдать вы будете с тех разговоров!» В ответ ему издалека донесся только лишь дружный хохот. «Чего застыли?» — заорал он на Гребцов. «А ну, быстро за весла взялись лоботрясы!» — Ежели через пять дён в ямницу наши владеи не зайдут, то я вас всех месячного жалования лишу.